Глава 14. Кайл. Карина перехватила горшки с цветами. Я потянулся ей помочь, но она отпрянула и два не вступила в лужу, лишь бы избежать моего прикосновения. "Я справлюсь", повторила дважды, отвергая мою помощь. Неудивительно. Карина была то ещё прямицей и любила доказывать, что никакая она не дева в беде. Даже если при этом синело лицо, мы краснела руками, как сейчас. пока боролась с колючими растениями. На Карине красовались серые шорты, чертовски короткие для воскресного блошиного рынка. Мягкие открытые бёдра притягивали взгляд, и тот не желал перемещаться выше. Как же я сразу не понял, что это тело не могло принадлежать ни одной другой женщине. В первый миг я списал всё на больную совесть, из-за которой в незнакомке мне поверячилась Карина. в незнакомке с волосами совсем не того цвета, что у Карины. В нашу последнюю встречу, то есть вчера, смотреть, как она держит горшки, было больно. Я на собственном опыте знал, они ужасно тяжёлые. Одно растение с крупными зелёными листьями и редкими лиловыми цветами торчало из мягкой земли, зато как-то сокружала галька и рос он в каменном горшке. Голючки, впивавшиеся в Карине в руке, выглядели жутко остро. Мало радости, если такое чудище пойдёт на голые ноги или на ступни в шлёпках. Первое, что я заметил в незнакомой девушке её голые ноги и ступни. Не потому, что я забоченный извращенец, а потому что мой внутренний солдат озадачился, чем эта барышня думала, надевая шлёпки на блошиный рынок, да ещё с нашими дождями. Одежда у тебя неподходящая, сообщил я. Карина сердито уставилась на меня. Мне стало смешно. Ты что здесь делаешь? В её голосе сквозило подозрение, глаза метали зелёной молнией. "Я-то? Я сюда часто езжу, в отличие от тебя", поддразнил я, глядя на Каринины шлёпки. Новый цвет волос придавал её глазам яркость, да и лицо выглядело чуть по-другому. Она была без макияжа, но на носу проступали веснушки. Я изучал Карину. "Анна, мои ботинки. Видишь, я топнул по рыхлой земле". Знакомое выражение лица. Так Карина выглядела, когда возмущённо закатывала глаза, хотя сейчас она даже не мигала. Поскольку рынок располагался под открытым небом, кругом была грязь. Кое-где попадался крупный щебень, идти по которому в обуви на тонкой резиновой подошве — то ещё удовольствие. Огромные и листые лужи возле палаток у дальнего забора не просыхали, даже если дождь не шёл несколько дней. Рынок покрывали ямы и рытвины, Местами торчали деревянные столбики и заброшенные торговые палатки. Он был не в лучшем состоянии, и потому мне нравился. У нас с рынком имелось кое-что общее. Оба их крепко потрепало. Что ты здесь делаешь? спросил я Карина, до сих пор не веря в её присутствие. Она наконец прекратила самоистязание и поставила гажки на столик. Чтоб меня, простонала, вытирая грязные ладони рваную серую футболку. потрясла перед собой руками, и я не удержался от смеха. Карина оценила масштабы повреждений на коже: несколько порезов и царапин, с которыми легко справится перекись и пластырь. "Я? Нет, это ты, что тут делаешь?" воскликнула Карина. "Понятно. Она явно настроена играть в игры. Я, значит, я приезжаю на рынок каждые выходные, поэтому знаю, что ты здесь не бываешь. Устроить такой ответ или спросишь опять?" «Твоя очередь. Как тебя сюда занесло? Да ещё в шлёпках и шортах». Карина нахмурилась, и я заметил, что цвет бровей у неё тоже изменился. «Нашла рынок на сайте Yelp». Она пожала плечами. «Мне нужно купить кое-что в дом. Вот я и приехала». «Что именно ищешь? Я знаю, у кого какой товар и где хорошие цены. Цветы купила у Кэти в трейлере? Конечно, у Кэти». Мы стояли в нескольких шагах от её столиков. Имени я не знаю, но в трейлере, да, ответила Карина. Она прикрыла ладонью глаза от солнца, и я обратил внимание на лиловые ногти. Карина явно не теряла времени и активно меняла имидж. Здорово, Кэти торгует тут 100 лет. Иногда по выходным ей помогает муж. И они стали упоминать о том, что муж Кэти воевал во Вьетнаме, а сын сейчас в Афганистане. Военная служба часто становится семейным делом. Но я не хотел напоминать Карине о братье. Боялся, что тогда мне не поздоровится. Она смотрела куда угодно, лишь бы не на меня. Я тоже. Я очень старался вытеснить её из мыслей. Сегодня почти не думал о Карине. Разве что несколько раз. Но никто не идеален. И вдруг эта встреча очень неожиданная. Она выбила меня из колеи. Безумие просто. Нам обоим неловко. Лучше разойтись поскорее. Второй день подряд мы оказываемся в одном и том же месте, в одно и то же время. Сегодня Карина выглядела не такой отстранённой, как вчера в госпитале. "Да, здорово", ответила она смущённо. Мы стояли молча, мимо проходили люди с дымящимися кружками кофе. Маленький старичок тащил на спине огромную деревянную дверь. Кто-то должен спустить курок первым и попрощаться. Я посмотрел на Карину, встретил её прямой взгляд. Ещё несколько секунд молчания. Солнце и луна, танцующие друг с другом, пока одно из светил не сдастся и не спрячется на ночь. Я ждал. Надеялся, что Карина продолжит разговор о растениях или накричит на меня за вербовку Остина. Ждал хоть чего-нибудь, чего угодно. «Ну, рад тебя повидать», — нарушил я напряжённое молчание. «Не буду задерживать, мне ещё к одному мужику надо за досками. Пиноккио мастерить собираюсь», — пошутил я. Карина ответила улыбкой, но пресной, без всяких чувств. Искусный амелион, не желающий тратить на меня свои способности, самое время положить конец нашей оживлённой беседе, не то я рискую получить по голове. Карина прочистила горло и потянулась к цветам. До встречи. Можно попросить Кэти, пусть горшки постоят у неё, пока ты ходишь по рынку. Я кивнул в сторону серебристого трейлера. Карина посмотрела в указанном направлении. Кэти помахала, крикнула: Привет, Мартин. Как поживаешь, Золотка? Выражение лица Карины изменилось. Она окинула меня внимательным взглядом, и мы пошли к Кэти. Та носила волосы собранными в хвост. Хвост был рыжим, а корни седыми. Хорошо поживаю, ответил я. Хочу купить напольные доски и попасть домой до сильной жары. Как ты, как Роджер? При упоминании мужа Кэти улыбнулась. Да, жарковато. Анна покосилась на небо. "Роджер, хорошо, передам ему от тебя привет". Я перешёл к делу. "Можно моей подруге оставить цветы у тебя, пока она не закончит покупки?" Кейти кивнула. "Ну, конечно. Что же вы не сказали, что дружите с Мартином? Очень рада знакомству. Я бы ей скидку сделала". Добавила Анна для меня и сгребла Карину в дружеские объятия, которые той наверняка не понравились. Карина мягко отстранилась и сумела улыбнуться в ответ. И я рада знакомству. Не знаю, заметила ли Кэти, что Карина отступила подальше, но я точно заметил. В одних ситуациях Карина ужасно предсказуема, в других полная загадка. Оставляйте горшки у меня, забирайте перед отъездом, без проблем. Я подхватил цветы и поставил их за кассовым аппаратом, прежде чем Карина успела меня остановить. К трейлеру подошла семья военных, стала разглядывать подвесные цветочные корзины, и Кэти, извинившись, поспешила к покупателям, приветствуя каждого по имени. "Спасибо", отрывисто поблагодарила Карина и заправила за ухо волосы. Лицо было безразличным и красноватым от солнца. Она не посмотрит на меня даже под страхом смерти. Ненавижу игры. Но если Карине хочется поиграть, пожалуйста. Пока. Я, не оглядываясь, пошёл прочь. Задерживаться дальше нет смысла, даже если она простила меня за помощь остину. В душе Карины остаётся слишком много неосвещённых уголков. Она никогда не сможет мне доверять. Ни мне, ни кому другому. Я сделал три шага, прежде чем Карина меня окликнула. Сделать вид, будто не расслышал, не мучить дальше ни себя, ни её. Да. Я слегка обернулся. Покончим с этим, давай, без бурных сцен. Так странно встретить тебя здесь. Карина облизнула губы. Я решился посмотреть ей в глаза. Ты один? Я кивнул. Зачем спрашивает? Она сунула руки в карманы серых шорт. Мы стояли под палящим солнцем и не произносили ни слов. Я запретил себе угадывать её мысли, но не выдержал. Вгриделся в лицо, в нервно подёргивающиеся губы, исходящая от Карины тревога бередила мне душу, затягивала. А ты одна? Почему я не могу просто уйти? Я всегда всё контролирую. Я дышу контролем. Тем не менее, не могу взять и уйти от Карины. Она кивнула. Тебе не кажется это странным, то, что я здесь? Ведь ты приезжаешь сюда постоянно. Я не знала. Просто хотела избежать пикника с друзьями Элоди, но обычно я не бросаюсь в авантюры. Не брожу по случайным рынкам, бог знает где. Сегодня вдруг решила побродить, а тут... Ты чего Карина от меня хочет? Какого-нибудь знака, мол, я верю в судьбу, в каринины сказки о звёздах и луне, которые свели нас здесь. И теперь мы помиримся и будем жить долго и счастливо. У Карины был шанс и не один. Прислушаться к голосу мироздания на мой счёт. Но она сбежала. Внутри всё кричало, чтобы я уходил, поскорее и подальше. Отбой долбаной операции, Мартин. Похоже, мне некуда девать время. Карине тоже. И теперь, раз судьба привела нас обоих сюда, ты перестанешь меня игнорировать? В госпиталь или ты на судьбу плевала? Карина растерянно моргнула. Ты ведь со мной не разговаривал. Катя посмотрела в нашу сторону, и я потащил Карину прочь. Господи, для больного счастья не хватало только чтобы народ на рынке оказался в курсе моей личной жизни. Я приезжал сюда один с тех пор, как жил в Бенинге. Так что даже появление рядом со мной Карины Даст почву для сплетен. Я же хотел сохранить всё как было. Привет, пока. Взмах рукой и редкое объятие. Слушай, тут не очень-то удобно выяснять отношения. В приёмной госпиталя тоже. Карина выпятила подбородок, сделала шаг ко мне, всегда готова к бою, как и её брат. Это у них в крови. Где же тогда удобно? Или мы и дальше будем молчать и притворяться, будто ничего не произошло? Твоё изрубленное поведение. И ты приготовился принять ответный удар. как Карина его нанесла. Моё? Это твой modus operandi. Значит, мы похожи. Я чуть отошёл. Мне требовался воздух, чтобы успокоиться. Какой же ты противный. Она фыркнула, дёрнула ногой. А ты нет? Щеки Карины сделались из розовых пунцовыми. В глазах вспыхнуло бешенство, взгляд чистая стихия. Лазер готовый стереть с лица земли. Передо мной стояла Денэрис. привыкшая легко уничтожать слабых мужчин. Я окажусь следующим, если не остановлю её сейчас же. Она считает меня предателем, а значит, врагом. «Неужели тебе в голову не приходит, что ты поступил подло?» В голосе Карины было гораздо меньше гнева, чем я ожидал. «Чему верить? Тону или языку тела?» Она добавила. «Или тебе уже плевать?» «Я не горжусь своим поступком, нет. Только это ведь его не отменяет, правда?» Тебе действительно плевать, покачала головой Карина. Может, хватит играть в молчанку, Мартин? В ход пошло обращение по фамилии. Карина явно провоцировала меня на вспышку. Не дождётся. Ну, разве что капельку выпущу пар. Я шагнул ближе, навис над Кариной. Ты не поверишь ни одному моему слову и не забудешь о том, что я сделал. Мы лишь зря тратим время. Ты смиришься с поступлением брата на службу? даже не попытавшись простить меня. Ему всё сойдёт с рук. Ведь вы родственники. Но меня ты будешь наказывать долго. Наверное, вечно. Карина презрительно хмыкнула. Глаза зло блеснули. Никаких сомнений, она ненавидит меня до чёртиков. Я перешёл на шёпот, чтобы не услышала идущая мимо семейства. Я тебя знаю, выдохнул ей в лицо. Мы стояли так близко, что я видел, как вздымается и опадает грудь Карины при дыхании. "Не знаешь", парировала она. "Больно, адски. Но я не уступлю". Карина не совсем права, а мне надоело быть виноватым за каждое свинство каждой свиньи на свете. "Послушай, ты в курсе, что я с самого начала переживал за Остина? Он чудил по полной. Я об этом знал. Но рассказывать тебе о его косяках не моё дело. Я присматривал за ним. А потом Остин упомянул армию. Он давно пробовал записаться на службу ещё в Каролине. Или где там ваш ненормальный дядюшка живёт? Я знаю хорошего вербовщика. Он отнёсся бы к Остину по-человечески. Вот я их и свёл. Уточнил, что думаешь про армию ты, но Остин попросил ничего тебе пока не говорить. Он, мол, сам. Остин — твой брат, причём близнец. Поэтому я отошёл в сторону. Я не вмешиваюсь в семейные разборки, Карина. А вам с Остином есть с чем разбираться. Что я услышу в ответ? Существует крошечная, совсем крошечная вероятность, что Карина поймёт. Я в её романе не злодей. Да, ей придётся отредактировать повествование, которое она сочиняла последние две недели. Однако шанс есть. Карина может проявить благоразумие. Вместо благоразумия она проявила характер. Выпятила подбородок, скрестила на груди руки. закрываясь ещё сильнее. И без апелляционно заявила: "Ты мне врал". Я оглянулся украдкой. Карина не заметила. Мы начинали привлекать внимание. Кое-кто откровенно глазел и перешёптывался. Я стоял близко к Карине и старался говорить потише. Чёрт, место для такого разговора совершенно неподходящее, время тоже. Я засмотрелся на мужчину, расплачивающегося в скетте. Он явно терял терпение. Пока она царапала ручкой в старом добром блокноте с квитанциями, Катя взяла другую ручку и продолжила заполнять чек и давить на кнопки калькулятора. Я не врал. Наконец ожил я. То, что говорят человеку из необходимости его уберечь, не ложь. Ложь. Хватит прикрываться философией. Давай останемся каждый при своём мнении и закончим беседу в другой раз, когда на нас не будут пялиться. Карина оглянулась, заметила подслушивающих продавцов и покупателей. «Ладно, мне надо лампу купить». Расцепив на конец руки, она зашагала прочь. Наступила на кончик деревянного прута, и тот больно хлестнул её по голой ноге. Карина не остановилась. Даже не вздрогнула. Решила во что бы то ни стал. Доказать мне свою правоту.